Глава 6. Остаток времени до завершения игровой сессии я провел в личной комнате. Мне удалось довольно быстро открыть своему персонажу ремесло травничества и перенести в личную книгу травника с десяток растений, грибов и ягод на первый ранг ремесла. Теперь, когда я сорву их и помещу в инвентарь, система засчитает сбор и присвоит им статус ингредиентов. В противном случае, даже если суметь отыскать редчайшее растение после того, как игрок его срежет, оно превратится в мусор, ибо никакой халявы. Нельзя получить все и сразу, для начала прокачай ремесло до соответствующего ранга, потрать время, чтобы найти описание нужного растения и его свойств, а уж потом срывай и получай заслуженную награду. Причем заранее внести растение высокого ранга в книгу травника нельзя. Тарина подарила мне очень полезную книгу, где содержится описание многих растений первого и второго рангов. Стоить такая книга должна минимум пару юниксов, что для начинающих игроков является неподъемной суммой. Именно поэтому в песочницах и существуют наставники, к которым можно обратиться за знаниями. Причем бесплатными являются только один урок в день. Для продолжения обучения надо будет выполнить связанное с ремеслом задание, отыскать десяток уже изученных растений, например. Так что таким подарком травница существенно сэкономила мне время. Перенести в книгу травника все описанные в учебнике растения первого ранга я не успел, уж больно специфически это делается. Не получится просто прочитать нужный текст, взглянуть на картинку и переходить к следующей надо реально зафиксировать образ растения в памяти, а желательно вообще подкрепить его практикой. Так что я все равно был доволен результатом, а перенести остальные растения в книгу травника можно и позже, так же, как и заняться своей маскировкой. Вот через пару часов я вернусь в Юнисферу и продолжу, а сейчас меня ждет тренировка в реале. Умеешь же ты находить приключения на собственную задницу, Арт? Недовольно буркнул Костик, когда я рассказал ему о стычке с мажором в доме травника. «Ты бы еще на ангелов полез, почему выбрал всего пятую строчку в топе?» Продолжил отчитывать меня друг, без каких-либо проблем с дыханием, наматывая километры на беговой дорожке. «А вот мне тренировка давалась с трудом, дыхалка у парня не к черту, и ведь бегу всего на восьмой скорости, а уже через пять минут семь потов сошло, тогда как Костик комфортно чувствует себя на одиннадцатой» да еще и умудряется одновременно копаться в сети. «Это он?» – вывел друг голографическую фотографию убитого в игре парня. Сил говорить не было, поэтому я просто кивнул. «Ну что сказать? Мы попали!» – скривился Костик. «Поздравляю, ты прикончил персонажа, младшего сына главы рода Цы, известного также как Красный Дракон. Я чуть не споткнулся и не полетел кубарем с беговой дорожки. Не зря мне этот напыщенный хлыщ показался знакомым. Поганое семейство, но баснословно богатое, а посему не обделенное властью. По сути, клан Красного Дракона является управляющим в азиатском регионе планеты. В Юнисфере, как я говорил ранее, Красный Дракон основал клан Аспид, который вот уже многие десятилетия входит в топ-5 сильнейших объединений игроков. Под стать ядовитому прообразу Аспиды хитры, коварны и невероятно опасны. «Связываться с ними опасаются практически все кланы Юнисферы, а уж об одиночках и говорить нечего. Если попасть к ним в черный список, то о нормальной жизни можно забыть, а я, скорее всего, туда попал. Вот же подстава». «Ладно, Арт, ты выбрался из инферна и завалил сильного демона изменений. Что там какой-то клан? Тем более, что они даже не знают моего имени. Да и лицо мое, мажорчик, не факт, что запомнил, так что прорвемся». Я не собираюсь позорно поджать хвост и бежать от опасностей. Огнев я или мимо проходил. Вот таким самовнушением я и занимался еще 20 минут под непрерывный бубнеж Костика. Пропищавший таймер я был готов расцеловать, потому как последние минуты переставлял ноги с большим трудом, а от нехватки кислорода печень колола так, что хотелось выть. Поборов жгучее желание растянуться на полу и ничего не делать минут сорок, уменьшил скорость беговой дорожки и перешел на шаг. Нельзя резко останавливаться после пробежки. Выровнять дыхание удалось только минуты через три. За получасовую пробежку в легком темпе я взмок так, как, наверное, еще никогда в жизни. Эх, где мое тренированное тело? Как же я ненавижу ключника и всех его демонических отродий. Вот почему предки не добили этого рогатого отморозка, считали, что он изолирован в инферно и не опасен, вот и просчитались. Превозмогая усталость, смог выдавить из себя пару подтягиваний с десяток отжиманий, два подхода по 15 раз упражнений на пресс и завершил тренировку еще одной пятиминутной пробежкой, а потом, выжатый как лимон, поплелся в душ. Пока я отмокал в теплой воде, Костик сделал заказ в ближайшей кафешке, и уже через 10 минут стол буквально ломился от аппетитно пахнущей еды, на которую я накинулся, словно не ел пару суток. Чтобы набрать массу для роста мышц, надо усиленно питаться, и, пожалуй, это единственная приятная новость за последнее время. «У тебя как?» – в перерывах между глотательными движениями успел задать вопрос я. «Да норм все. Валю деревья, распиливаю их, потом обрабатываю. Получил ремесло лесоруба и плотника. Заработал пока пять медных монеток на черенках для лопат и заготовках для топоров. К более сложной работе не приступал. Думаю, попробовать делать деревянные части стрел. Они достаточно востребованы, но нет материала для оперения», – отчитался друг. «Поищи в лесу», – пообещал я. «Все равно придется всю следующую игровую сессию собирать травы». «Может, свалим в другую локацию?» – предложил Костик. «Ты же понимаешь, что за тобой придут?» «Пусть приходят», – отмахнулся я. «Они будут искать мага огня. Отмажусь, а лицо замотаю тряпками. Хрен меня узнают. Буду я еще от всяких там упырей бегать». «Точняк», – обрадовался Костик. «Ты же можешь костануть что-нибудь из стихии земли, и они свалят искать огневика в другую деревню». «Именно», – улыбнулся я. «Скажи лучше, ты получил ответ от отца?» «После устроенного нами в Краснодаре император должен был приказать захватить всех твоих родных». «Устроенного некромантом», – поправил меня друг, но дальше развивать тему не стал. «Да, отец оставил в сети секретное послание. Удалось эвакуировать всех родственников. Сейчас все в бегах, а род Беловых официально признан мятежным. Все наши счета и имущества арестованы, но это пофиг. Главное – семья в безопасности». К слову, отец начал подготовку сразу после нашего с ним разговора. Не только твои предки на всякий случай готовились к подпольной жизни, а зная отца, так он еще и наиболее ценных классовых спецов, скорее всего, успел спрятать вместе с их семьями. Отец передал, чтобы мы оставались на месте и не высовывались. По всей планете происходят облавы, и нужно время, чтобы все устаканилось. А связь можно держать через юнисферу». «Он назначил встречу в Фронтауне через неделю. Хочет поговорить с тобой. Может, и поможет, чем... Есть у нас в роду сильные игроки, но с этим надо быть осторожнее. Система Юнисферы не любит халявы. Стартовые тоже в деле. Их пока не объявляли врагами, но все к тому идет. Мне кажется, демон планировал избавиться от всех огневых и стартовых одновременно, но не успел накопить силы». «Отлично», – облегченно выдохнул я. «Меньше всего мне хотелось, чтобы пострадали твои родственники и верные друзья моего рода». «А ты не пробовал связаться со своими?» – задал давно ожидаемый вопрос Костик. «У тебя же помимо родителей и братьев полно родни». «Думал об этом», – признался я, – «но отказался от этой идеи. Слишком опасно. Я всегда был белой вороной в семье и мало с кем общался». «Да, я твоего отца люблю гораздо сильнее, чем собственных дядей, теть, а уж про двоюродных братьев и сестер и говорить нечего. Я их практически не знаю, как и они меня. Они ни за что не поверят в мою историю». «Да, поверить в такое довольно сложно», – был вынужден признаться Костик. «Ты прав, надо действовать очень осторожно. Я думаю, отец посвятил Стартовых. Они с Брониславом в хороших отношениях, но об этом лучше поговорить с ним лично. Так и поступим». «Ладно, ныряем в Юнисферу. Дел по горло». «Ежедневное задание выполнено. Награда плюс одно свободное очко характеристик». Встретила меня хорошей новостью система. Надо бы подумать, куда вложить единичку. В спокойной обстановке я просмотрел логи боя и остался удовлетворен своим уроном. Благодаря значительно увеличенному за счет хардкорного режима и уникального магического класса персональному коэффициенту, даже простейшей огненной стрелой я наношу аж 228 единиц урона, что реально круто. Но даже этого не хватило, чтобы прикончить мажорчика с одного удара, и это напрягает. Враг не так прост, и надо быть максимально бдительным. Ментальные маги вообще очень сильны. А уж когда за спиной стоит могущественный топ-клан, то и подавно. Наиболее верным решением сейчас будет вложиться в выносливость, потому как, если припрет, даже убежать от опасности не получится. Мигом бодрость уйдет в ноль, и тогда крышка, но я не стал торопиться. Костик обещал пробежаться по деревушке и оценить обстановку, а пока можно и дальше заниматься собственным развитием. Самые худшие опасения очень быстро подтвердились. По всем локациям озерного края бродило довольно много игроков приличной по сравнению с новичками экипировки. Эти игроки внимательно всматривались в лица людей, а некоторых и вовсе останавливали на подходе к деревушкам и устраивали допрос с пристрастием. Особенно тщательно они контролировали тех, кто по каким-то причинам скрывает лицо, обещая всяческие неприятности. Стоит им отойти от охраняемой дружинниками зоны в случае неподчинения. Да, крепко на меня обиделся сынок красного дракона. Нет, чтобы по-мужски решить проблему самостоятельно. Но этот слюнтяй привлек к связи папочки. Ненавижу таких типов, мнящих себя хозяевами жизни. В Юнисфере такое не прокатывает». Тут в приоритете другие ценности, а те, кто этого не понимает, очень быстро скатываются на самое дно, получают кучу дебафов от системы, благодаря которым играть становится невозможно, а потому вынужденно покидают волшебный мир. Вот только в моем случае все обстоит немного иначе. Убить Нуба довольно просто, а для меня это означает полный крах, так что придется выкручиваться. В итоге покинул личную комнату я только через полчаса, В течение которых пытался смастерить себе маскировочный капюшон. С повязкой на лицо все обстоит довольно просто. Всего-то и надо, что отрезать кусок ткани нужного размера. Благо ножницы, предусмотрительная Тарине, тоже положила в шкатулку, а потом прикрыть им свою физиономию. А вот с капюшоном пришлось повозиться. В принципе, можно было обойтись одной повязкой, но решил подстраховаться, тем более и правдоподобную отмазку я уже придумал. За старание получил от системы начальный ранг ремесла портной. Эх, если бы повысить ранг даже на единичку, было бы так же просто, как получить начальный. Но, как я уже не раз говорил, халявы не будет, только пахать. Я не придумал ничего более умного, кроме как пришить кусок серой ткани к вороту рубашки, чтобы получилось некое подобие капюшона. Кустарщина наполнейшее, но других вариантов нет, придется ходить так, пока не раздобуду что-нибудь более приличное. Уже на выходе из таверны меня схватил за руку крепкий парень с азиатским разрезом глаз и нагло заявил. «А ну, показал свою рожу, если не хочешь постоянно летать на точку респа!» Скринали, ли?» – вполне естественно возмутился я и вырвал свою руку из захвата, а тусующийся на главной площади хмурый Грег напрягся и положил руку на эфес своего меча. «Ты мне, что ли, будешь компенсировать за порутую цепочку квестов на вступление в гильдию ассасинов?» Эту легенду я придумал, пока отмокал в душе. «Как же хорошо досконально знать лор игры, можно списать на него любые странности». Лор игры, информация о мире игры, его истории, культуре, традициях и других деталях. Вот и у гильдии ассасинов есть требование никому не показывать своего лица. Для того, чтобы открылась возможность взять квест на вступление в гильдию, надо минимум месяц ходить с повязкой или в маске и никому не открывать своего имени. С последним я уже пролетел, но откуда это может знать рекрут аспидов? Правильно, ниоткуда. «Какой у тебя класс!» Все так же нагло заявил парень. «Мы ищем мага огня. Сможешь доказать, что ты не он? Так вали на все четыре стороны со своим квестом. Аспиды тебя не тронут». «Да с какого перепугу я должен тебе что-то доказывать?» Сделал вид, что возмутился я. «А с того, что я запросто, могу сделать так, что тебя будут сливать сразу, как только ты выйдешь за пределы деревни». Уже тише, с угрозой в голосе, проговорил парень. «Этот маг огня Арт сильно накосячил перед нашим кланом и должен поплатиться за это». «Вот же черти, и ник мой уже выяснили. Неужели Грег сдал? Или травницу запугали? Ладно, уже не важно. Хорошо, что в песочнице ни у кого не может быть скилла, способного считать информацию об игроках. Такие умения есть только у прокачанных членов гильдии ассасинов. Да что такого мог сделать нуб тусующийся в песочнице аспидом. Сделав вид, что испугался, уже не так борзо, с нотками заискивания в голосе, аж самому противно стало, спросил я. Убил не того, коротко ответил парень. Ну так что, тебе нужны проблемы? Не нужны, быстро ответил я и максимально неуклюже скастовал заклинание терновой лозы. Растение появилось из земли в нескольких метрах от нас, поколыхалось несколько секунд, а потом я его развеял. «Тьфу ты, развелось Аграриев!» — сплюнул на землю рекрут Аспидов. «Какой из мага земли ассасин? тебе это какое дело?» — окрысился я. «Да мне пофиг. Каждый сходит с ума так, как хочет. Вали уже отсюда, великий и страшный убийца!» — хохотнул парень. «Только время на тебя потратил. Так уж и быть. Скажу своим, чтобы не трогали чудика с половой тряпкой на роже!» «Промолчать мне удалось с большим трудом». Так и чесались кулаки врезать по этой наглой харе. Но обстоятельства обязывают быть осторожным, поэтому пришлось максимально быстро ориентироваться, всячески изображая покорность сильным мира сего. Ничего, мой час еще придет, но позже. Далее потянулись минуты нудного прочесывания граничащего с деревушкой реденького лесочка вместе с такими же начинающими травниками, как и я. Парень не обманул, рекруты Аспеда действительно больше ко мне не докапывались, хотя в поле зрения прилично одетые игроки мелькали довольно часто. Что примечательно, среди них было довольно много девушек, и даже маги попадались. Магов в Юнисфере было мало, даже меньше, чем в Реале, потому как наличие развитого сосредоточия вовсе не гарантия получения соответствующего игрового класса. Костик тому прямое доказательство. Стоит завалить индивидуальное испытание, система присвоит воинский класс, изменить который уже невозможно. Бывают случаи, когда обычный человек в реале отхватывает магический класс в юнисфере, но это скорее исключение, чем правило. Человек с заблокированным сосредоточением просто не знает, как себя вести во время испытания, потому что никогда не испытывал чувства родства со своей стихией. Именно поэтому маги в Юнисфере ценятся и их охотно берут в различные кланы. Даже магов земли, которых в игре больше других. Сбор ресурсов шел со скрипом. Народу по окраинам леса шастает много. Даже мелкие стычки случаются за различные травки, а заходить глубже опасно. Там начинают встречаться мобы. Причем забредают как относительно безобидные крысы, так и бурсуки с лисами захаживают, а особо невезучие могут нарваться и на кабанов с волками. Такое разнообразие добычи вполне объяснимо. Охотникам тоже надо оттачивать навыки разделки добычи, а это лучше всего делать на разных мобах, да и прокачивать уровни игрокам необходимо. Мы договорились, что Костик возьмет квест на данный вид ремесла, потому как с моими силой и выносливостью я буду ковыряться с каждой тушкой по полдня. Но заниматься охотой будем позже. Надо заработать денег и купить Костику хоть какое-нибудь оружие, а в идеале и щит. А ценник на сносную экипировку для воинов начинается от двух серебряных монет, а уж про магические примочки я вообще молчу, там нужны уже полновесные юниксы. «Магия – штука недешевая. Минут через двадцать мне надоело бездарно тратить время, и я покинул общую массу игроков. Лучше зайти поглубже в лес, где будет поменьше конкурентов, а то респаун у растений слишком уж большой. С моим уроном мобов опасаться не стоит, главное, чтобы поблизости не было никого из аспидов, чтобы можно было спокойно применять магию огня». По идее, никого с умением стелс на таких малых уровнях быть не должно, уж слишком редкий это скилл, получить который мечтают все разбойники, но хрен их знает этих аспидов. Может, сынок красного дракона привлек лучшие кадры к моей поимке, так что лучше бы мне ограничиться магией земли. Чисто в теории с крысой справится и терновая лоза, хоть там всего единичка в уроне, но благодаря шикарному магическому коэффициенту получается вполне приличный дот. Дот. Заклинания и умения игроков, которые наносят растянутый во времени урон. Вдали от толпы игроков процесс сбора трав пошел гораздо быстрее. Сумка заполнялась ингредиентами, которые я потом переработаю в простенькие зелья и обзаведусь первой наличностью. Даже несколько ягод нашел, которые являются основным ингредиентом для создания всяческих красок и чернил, с помощью которых можно сменить цвет одежды, что достаточно популярно у начинающих игроков. Пара крыс на меня все же выбежала, но, как я и рассчитывал, терновая лоза справилась. Еще бы! Постоянный урон 11 хп в секунду за время действия заклинания снимает грызунам по 110 хитпоинтов. Два каста и крыса мертва, а копилка персонажа пополняется единичкой опыта. Тушки тоже забрал с собой. Вместимость инвентаря позволяет, а травы весят мало. Будет Костику первый опыт. Я уже собирался возвращаться в Затонье и посвятить остаток игровой сессии зельеварению, как услышал из глубины леса женский крик. Причем, судя по тональности, девчонке было реально больно. Не раздумывая ни секунды, помчался в ту сторону, тщательно контролируя расход бодрости персонажа и костеря себя за тягу к спасению попавших в беду девиц. Через пару десятков секунд выбежал на небольшую полянку и увидел, как сильно прихрамывающая девушка пытается уйти от преследования злобно шипящей пары барсуков, отмахиваясь от них палкой да еще и на ходу пытаясь скостовать какое-то заклинание. Через несколько мгновений в руках девушки появилась белая сфера, которую та тут же приложила к поврежденной ноге и зашагала заметно увереннее. Ага, значит, она хил. Вряд ли аспиды отправят шерстить лес лекаря без поддержки. Рискнуть? Оглядевшись по сторонам, не заметил ни других противников, ни игроков и, приняв решение, начал плести формулу огненной стрелы. Лоза тут не справится, мобы третьего уровня с тысячей хп на балансе, так что придется применять огонь, а раскрывать, что владею двумя стихиями незнакомой девчонке слишком опасно. Каст. Заклинание угодило в ближайшего барсука и оставило на шкуре заметную подпалину. Заверещав от боли, мобы забыли о девчонке и ломанулись на меня. Что же, подходите, угощу вас фаерболом. Пришлось сильно постараться, чтобы удачно завершить каст более сложного заклинания, потому как в случае срыва можно и слиться, но рефлексы не подвели. Огненный шарик величиной с теннисный мяч ударил в приближающегося моба и сработал негативный эффект. Шерсть моба вспыхнула, и он в панике начал кататься по траве, пытаясь сбить пламя. Все, этот не боец. Зато второй уже совсем близко. Максимум успею совершить еще один каст. Понадеяться на мультищиты, заранее наложенную каменную кожу? Нет, вряд ли я смогу объяснить наличие такой мощной защиты у игрока начальных уровней, так же, как и доступность второй стихии. Но что-то решать придется, потому как времени остается в обрез. Краем глаз заметил, что девчонка отбежала на край поляны, но покидать ее не спешит. Знай себе, кастует лечение и восполняет свою шкалу жизни. Ай, хрен с ним». Принял решение я и остановил злобно шипящего барсука терновой лозой. Мобу не хватило буквально метра, чтобы броситься на меня. Осторожно отступая назад, начал расстреливать прикованного к земле моба огненными стрелами, а потом добил подпаленного подранка и облегченно выдохнул. Маны хватило впритык, но я справился. «Так вот, значит, кто заступился за Тарину», – послышался из-за спины приятный голос спасенной девушки. «А ты не так прост, Арт». «Две стихии, значит?» Проклиная себя за глупость, обернулся и первый раз нормально посмотрел на девчонку. В суматохе боя было как-то не до этого. «Елизавета Андреевна?» Против воли вырвалась у меня. «В юнисфере меня зовут Ворона», – шикнула на меня целительница. «Мы знакомы?» «Лечился как-то у вас», – промямлил я. «А вы почему здесь? У вас же своя клиника. Или всех пациентов уже вылечили?» Попытался разрядить обстановку шуткой я, но в ответ на лице Елизаветы, этьфуты, вороны, появилась болезненная гримаса, и я понял, что сболтнул что-то лишнее. «Нет у меня больше клиники», пытаясь удержать накатывающие слезы, ответила девушка. «Закрыли». «Как закрыли?» – удивился я. «Но почему?» «Все из-за одного странного пациента, который оставил дорогой подарок. Кристалл черного оникса, заполненный манной». Я тут же заявила об этом и сдала его в гильдию магов, а уже вечером меня обвинили в незаконном обороте манны, а потом нашлись нарушения, которых не могло быть, и сотрудники дали показания против меня. Рот прикрыл от самого страшного, заплатив солидный штраф в казну империи, но гильдия перекрыла мне доступ к манне. Обреченно выпалила девушка на одном дыхании и все же не смогла сдержать слез. Они потекли из ее глаз тоненькими струйками. А я стоял и не знал, что сказать, потому как Елизавета Андреевна считает, что вываливает свои проблемы на незнакомца, а на самом деле перед ней стоит виновник всех ее бед». Только и оставалось, что нырнуть в юнисферу, не в инферно же идти. Справившись с эмоциями, уже спокойнее продолжила ворона. «Приложила все силы, чтобы нормально пройти испытание и хоть здесь иметь возможность использовать магию. Получилось», – грустно закончила она. Самое страшное наказание для мага – отлучение от маны, потому как магия вызывает зависимость. Раз попробовал, и уже невозможно остановиться. Вот и что мне теперь делать?